Но про компот Юрка от себя уже придумал. Только у него ничего не вышло, потому что я, когда узнал, пошел и всем отгадку сказал. Пусть на своих загадках компот зарабатывает. А мамы внизу все кричат. Они показывают бабе Свете сумки и пакеты и свертки, где лежат, наверное, всякие вкусные вещи для нас. Толикова мама показывает большую сумку с нарисованной Пугачевой. Сумка совсем круглая. «Наверное, опять арбуз», — говорит Толик. Он не радуется, ему не хочется арбузов. Он уже съел сто тысяч арбузов для почек. Пакет моей мамы толстенький и белый. Я тоже знаю, что там. Творог. Ненавижу творог. Колбасы хочу, твёрдые, копчёные, с жиром кружочками, которую просто так фиг прожуешь, зубы сломать можно. Но зубы я и так сломал. Ну, не по-настоящему, конечно, просто мне два зуба насовсем вырвали. И Андрей Юрьевич запретил мне твердые вкусные вещи есть. «Творожок очень для подрастающего организма полезен». «Гражданка, покормите-ка вы этого гражданина творожком». «Это он моей маме говорил». «А мама все слушает, что Андрей Юрьевич говорит». «Как маленькое, честное слово». «Ненавижу творог», — говорю я. «Пашка, тебе твоя мама колбасы не обещала принести?» «Обещала», — говорит Пашка. «Как хорошо, когда нога сломана, а не эти зубы! Можно колбасу сколько хочешь есть!» «А где она?» — говорит Толик. «Я ее не вижу чего-то». «Я внимательно смотрю на мам. Точно! Пашкиной мамы не видно. Ее вообще-то плохо видно. Она маленькая, в платочке, как крестьянка из учебника. Но если присмотришься, вполне видно. А сейчас нет». — Нету твоей мамы, Пашка, — говорю я. — Она тебе чего сказала, когда в последний раз звонила, — спрашивает Толик? — Сказала, что придет, — говорит Пашка. — И колбасу принесет, — спрашиваю я. — Ага, — говорит Пашка. Голос у него несчастный. Мама не пришла. — Конечно, карантин есть карантин, но прийти покричать с другими мамами она могла же ведь, правда? Мы смотрим вниз. А вдруг мы пропустили незаметную Пашкину маму? Но вместо Пашкиной мамы мы видим дядьку. Он огромный, и усы у него такие очень военные, и форма тоже военная, синего цвета. «Моряк», — говорит Толик. «Моряк, с печки бряк», — говорю я. «Сам ты моряк, это летчик, инженер, видел, у него на рукаве значки какие». Про летчиков я все знаю. Хотя, конечно, инженер это не совсем летчик. Истребитель более летчический, я думаю. А летчик внизу с бабой Светой разговаривает, не кричит, а разговаривает, и вдруг баба Света его пропускает. Я думал, что он какой-нибудь ее знакомый, внук, например, или еще кто. Но пока я так думал, он в нашу палату входит, в четвертую, то есть. И Пашка как закричит «Дядя Слава!» Это его дядя, оказывается, только неправильный дядя, а дальний какой-то из Казахстана. Но дальние дяди, они даже лучше, интереснее». А уж дальний дядя летчик, даже инженер, все равно в сто тысяч раз интереснее. Дядя Слава принес, оказывается, все пакеты от наших мам. Его баба Света пропустила, потому что сразу видно, он такой здоровый, у него никакого гриппа нету. Это даже баба Света понимает. У кого может быть грипп, а у кого нет. Дядю Славу никакой гриб не возьмет, и он раздает нам мамские пакеты. У меня, конечно, творог в пачке и сладкий. Я такой еще могу съесть, если быстро и не глядя. Но я смотрю на колбасу, которую достал Пашка. В коробочке порезанная, круглая, коричневая, копченая колбаса, С жиром кружочками, а Толик смотрит на мой творог. Ему творог нельзя, жирная пища, потому что... А дядя Слава смотрит, как мы смотрим, и говорит. Народ, я все понимаю, но у меня приказ ваших мам, чтобы вы съели то, что для вас, и не меняться. «Как вы думаете, могу я нарушить приказ и обмануть женскую часть человечества?» «Он не может. Это мы видим. Я отворачиваюсь, чтобы не смотреть на колбасу. Толик ест арбуз, который ему порезал дядя Слава. Мы молчим, потому что слушаем дядю Славу, как он рассказывает про турбины. «Турбины бывают с наш дом или даже больше, это я знаю. Но бывают, оказывается, еще и совсем маленькие турбины. Маленькие, а правда совсем настоящие турбины. Мы слушаем, и совсем мне не хочется этой твердой-твердой копченой колбасы с жиром, кружочками. Ах, миледи! Самое худшее в больнице – это заболеть. Когда не кровотечение или еще что-нибудь такое нормальное, а грипп дурацкий. То есть, если заболел, то это еще ничего. Хуже всего, когда температуру контролируют. Если там какие-нибудь несчастные 37,5 – все в бокс. Боксы – это карантинное отделение, У нас на втором этаже. Палатки такие, только маленькие. На одного или двух. И никуда не пускают. То есть совсем никуда. Лежи себе на койке и медленно умирай. Не от гриппа, конечно, а от скуки. А все, Павличек виноват. Я знал, конечно, что он жлоб и маменькин сынок. Но что он самый жлобистый жлоб из всех жлобистых жлобов на свете, этого не знал. Ну что ему стоило дать мне мушкетеров дочитать? Я же быстро читал и чай не ставил на книжку. Разве я виноват, что у меня этот дурацкий гриб нашелся? Ты в боксе, наверное, до той недели пролежишь, а меня должны скоро выписать. Бе-бе-бе, нянечкин любимец. Не зря его баба Настя так зовет. Павличек. Тьфу! А я тут мучаюсь. «В боксе нас двое. Я и Васильченко. Это он так представился. Воображает, наверное, что взрослый, а сам на год примерно меня старше. Ну, или на два. Так что я тоже сказал. Кашкин. А чего он? Вечер уже. Таблетки нам раздали, температуру записали. Тут с этим строго». Пока не спадет, ни за что не выйдешь. Сиди тут даже без книжки. Скоро отбой. Эх! Чего приуныл, друг Кашкин, спрашивает Васильченко? Ничего, говорю. Ничего я не приуныл. А я вот приуныл, сообщает мне Васильченко. Завтра пятница, друг Кашкин. А значит, должна прийти Светка и принести бинокль. А я тут. Настоящий заинтересовался я, бинокль. Ну уж, не игрушечный, друг Кашкин усмехнулся Васильченко. Я сразу начал ему завидовать, что у него есть настоящий бинокль. Это же можно запросто, проксиму Центавра, наверное, увидеть. Я про нее до мушкетеров читал. Тоже ничего, хотя мушкетеры, конечно, — Здоровскея. А чтобы он не догадался, что я завидую, я спросил, а чего ты меня Друкашкин называешь? — А как же тебя еще называть, — удивился Васильченко, — Монсеньор, что ли? Нет, это тебе не подходит. — Ты тоже Мушкетеров читал, спрашиваю? — Конечно, — говорит счастливый человек Васильченко, — а ты разве нет? Эх, вздыхаю я, мне там немножко осталось. Только этот Павличек, жлоб-жлобистый, книжку зажал с собой дать.